Всего лишь тонкая палочка графита, которую я заострил о крышку стола. Этим исчерпывается всё, что меня окружает. Интересно, что он сделал с моей одеждой? Костюм был старый, но судьба бацина к меня тревожит. Эти прогулочные ботинки очень мне нравились. Стоили они недёшево, и мне было бы весьма жаль их лишиться. Однако всё это не даёт ответа на вопрос Где я чёрт возьми очутился? Если, конечно, чёрт меня уже не взял. Проблема номер 2: орешек покрепче. Почему я здесь? Будь я параноиком, я, конечно, пришёл бы к заключению, что меня похитили какие-то мои враги.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 После еды меня начала мучить жажда, и я уже обрушивал проклятие на него, а также на всё и вся, как вдруг заметил, что пока я спал в стене появился небольшой сосок. Я было подумал, что Фрейд всё-таки прав, и моё либидо подчинилось себе моему воображению. С помощью эксперимента я однако убедился, что предмет этот вполне реален и что его назначение служить для меня источником питья.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 После того, как я поела и напился, естественные потребности стали заявлять о себе всё настойчивее. Я уже привычен к современным удобствам, и отсутствие их поставило меня в чрезвычайно тяжёлое положение. Но делать нечего, пришлось удалиться в угол и постараться смириться с неизбежным. Да, кстати, это стремление удалиться в угол не является ли оно в какой-то мере инстинктивным?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 Пытаясь разрешить проблему номер 2 и понять, почему я здесь нахожусь, я вдруг заподозрил, что кто-то из моих университетских коллег использует меня для своего эксперимента. Маклири вполне способен задумать очередной фантастический эксперимент по изоляции человека и использовать меня в качестве контрольного материала. Конечно, ему следовало бы спросить моего согласия. С другой стороны, возможно, что под опытный не должен знать условий опыта. Но в таком случае у меня есть одно утешение. Если всё это действительно устроил Макклири, то ему придётся вести занятия вместо меня. А он терпеть не может преподавать теорию обучения первокурсникам. Э, знаете, тишина в этом месте какая-то гнетущая, внезапная. Я нашёл ответ на две из моих загадок. Теперь я знаю и где я нахожусь, и кто он такой. Я благославляю день, когда меня заинтересовала проблема восприятия движения. Прежде всего, стоит упомянуть, что содержание частичек пыли в воздухе этой комнаты выше нормального.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 Если дело тут не в вентиляции, так в чём же? И вдруг у меня в памяти всплыли кое-какие расчёты, которыми я занялся, когда ракетчики впервые выдвинули идею создания станции спутника с экипажем. Инженеры бывают чудовищно наивны, когда речь идёт о поведении человеческого организма в большинстве возможных ситуаций.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 И действительно, когда я очутился на полу, моя голова гудела так, словно её легнул осёл. Моя гипотеза подтвердилась. Итак, я нахожусь на борту космического корабля. Предположение это невероятное, всё же как ни странно, в нём есть что-то утешительное. Во всяком случае, я могу пока отложить размышления о рае и аде. Убеждённому агностику гораздо приятнее осознавать, что он находится на космическом корабле. Вероятно, я должен извиниться перед Макклири. Мне следовало бы знать, что он ни за что на свете не решится на поступок, в результате которого ему придётся вдавливать первокурсникам теорию обучения. И, разумеется, я знаю теперь, кто такой он.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 Бр. Я готов пожертвовать жизнью во имя науки, но предпочёл бы сделать это не сразу, а постепенно. С вашего разрешения, я, пожалуй, попробую теснять все эти размышления в подсознание. Боже правый, мне следовало бы сразу догадаться. Судьба большая любительница шуток, а у каждой шутки есть свой космический план. Он психолог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 Так изящно мы выражаемся в нашей научной литературе. Не трудно понять, что подобная перспектива от Ньют не кажется мне соблазнительной. Может быть, если я покажусь ему особенно сообразительным, он захочет использовать меня как производителя для получения своего собственного штама. Это обещает кое-какие возможности. Ах, будь проклят Фрейд! И будь проклят он! Только я выучил лабиринт как следует, а он взял и все перетасовал. Я бессмысленно тыкался туда и сюда, как летучая мышь на свету, и добрался до последней камеры очень нескоро. Боюсь, я показал себя далеко не с лучшей стороны. Он же просто изменил лабиринт на зеркальное отражение того, что было прежде. Я понял это при второй попытке. Пусть Капа ломает над этим голову, если он такой умный. Вероятно...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 Пол в этой комнате находился под напряжением. И под каким? Я вопил, подскакивал и проявлял все другие типичные признаки возбуждения. Однако через две секунды я пришёл в себя и прыгнул к белой двери. И знаете что? Вода в углублении. Ледяная. Я, по моим подсчётам, решил в прыжковом стенде уже не меньше 87 различных задач. И всё это мне безумно надоело. Аджинос я рассердился и просто указал на правильную дверь, и тут же получил сильный удар током за то, что не прыгнул. Я отчаянно завопил, принялся во весь голос ругать его, кричал, что если ему не нравится моё поведение, то ему придётся это проглотить. Ну, а он, конечно, только увеличил напряжение. Откровенно говоря, не знаю, надолго ли ещё меня хватит. И не потому, что задачи так уж трудны, а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 Все, у кого есть хоть капля здравого смысла, понимают, что это полнейшая чепуха, и тем не менее, теория подкрепления уже много лет занимает главенствующее положение в нашей науке. Мы вели с Спенсом и Галамочаевым и бой, и уже загнали их в угол, когда внезапно они выдвинули концепцию вторичного подкрепления. Другими словами, всё, что ассоциируется с поощрением, приобретает свойство воздействовать как само поощрение. Например, вид пищи сам по себе становится поощрением, почти таким же, как поедание этой пищи. Вид пищи подумать только. Тем не менее, им удалось на время отстаивать свою теорию. Последние 5 лет я пытался разобрать эксперимент, который неопровержимо доказал бы, что вида привычного поощрения ещё недостаточно, чтобы произошёл акт обучения. А теперь посмотрите. Что случилось со мной? Несомненно, в своих теориях он склоняется к Галлу и Спенсу. Сегодня, когда я очутился в прыжковом стенде, за правильный прыжок я был вознагражден необычными белковыми шариками. Эээ, простите, но даже сейчас мне трудно писать об этом. Когда я сделал правильный прыжок, когда дверь распахнулась, я направился к пище. Я обнаружил вместо нее фотографический снимок.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 Естественно, от него избавляются. Ведь всякий экспериментатор хочет работать только со здоровыми, нормальными животными, и любая особь, которая даёт необычные результаты, незамедлительно снимается с эксперимента. Раз животное ведёт себя не так, как ожидалось, значит оно больное, не соответствует норме или в чём-то ущербное. Разумеется, Нельзя предсказать, к какому методу он прибегнет, чтобы избавиться от досадной помехи, которой теперь стану и я. Забьет ли он меня? Или просто вернет в исходную колонию? Не знаю. Но, во всяком случае, с этим невыносимым положением будет покончено. Дайте ему только сесть за обработку его следующих результатов. От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 Вступайте в мой Telegram-канал. Все ссылки в описании. Спасибо огромное за вашу поддержку и внимание.